Глава девятнадцатая Даша, дыши ровно, все будет хорошо. Как успокоиться, если меня трясет от мысли, что мама что-то сделала с собой из-за отца? Крепилась, шутила, втихаря задумываясь о самом страшном? Нет, я не буду верить в это, не буду. Поговори со мной, Даша, попросил Роман. Не оставайся одна с плохими мыслями. И я заговорила. «Стыдно, но мой язык без костей выдал все печальные события из жизни родителей». «Твоя мама творец. Она создает, а не разрушает», — заметил Роман. «Не думая о плохом». Он сжал мою левую руку, не отвлекаясь от дороги. «Я ведь не видела с ней после ее расставания с отцом. Она сказала, что в порядке, и я поверила. Такой виноватой себя чувствую. Если с мамой что-то случится, я себя никогда не прощу». Это же надо быть такой эгоисткой, зависнуть со своими проблемами и не поинтересоваться, как она переживает ужасающий стресс. К отцу время съездить нашла, к маме – нет. И пускай она сама отсоветовала, я не должна была ее слушать. «Даша, посмотри на меня!» – строго велел Роман, когда мы вышли из машины. Я остановилась и выполнила его требования. Обхватив мое лицо большими теплыми ладонями, он проникновенно произнес. «Я с тобой!» Сделай вдох и глубокий выдох. Не надо пугать маму начинающейся истерикой. Странно, но увещевания помогли, и тревога меня слегка отпустила. Небольшой палисадник с розами, другие цветы Соня не любила. Несколько грядок с зеленью и десяток старых деревьев. Аккуратный коттедж из красного кирпича с гаражом и подвальным помещением, в котором находилась отопительная система и несколько кладовок. А еще туда из дома вела крутая лестница. Даже если мама не надумала каких-то глупостей, она могла оступиться и полететь с высоких ступенек. Взволнованная Соня ждала нас на крыльце. «Даша, если она не отреагирует на твой голос, будем вызывать полицию и МЧС!» Тетя старше меня всего на десять лет, но сейчас выглядела, как будто давно разменяла сороковник. Меловая бледность, синяки под глазами, искусанные губы. «Почему мама вообще туда пошла? Как ты ее оставила там одну?» Я не собиралась набрасываться на родственницу, но со стороны казалось именно так. «Она сделала там свою мастерскую, как бы я ее не отпустила!» Возмутилась Соня. «Извини, не знала». Мы дошли до нужной двери. Я постучала и крикнула. «Мама, открой, пожалуйста!» А в ответ тишина. Даже шагов не слышно. Я до последнего верила, что стоит мне появиться, как она выйдет из своего заточения. «Мамочка, пожалуйста, ты пугаешь меня!» Лена, я вызываю полицию и МЧС! С угрозой крикнула Соня. Достав из кармана шорт телефон, замерла, остановленная романом. Подождите, я попытаюсь выбить дверь. Сомневаясь, что выйдет, я все же промолчала. Муж Сони любил добротные вещи и утверждал, что покупая дешевку, люди будут платить дважды, и двери для подвала он приобрел тоже качественные. Отойдите в сторонку! отрывисто бросил роман. Чуть отступив, Он резко шагнул вперед и ударил ногой возле ручки. С грохотом дверь открылась. «Даша, стой!» Роман попытался меня придержать. «Мама!» Я молнией слетела по ступеням. Отстраненно отмечая перестановку в подвале, новую мебель, коробки с фурнитурой и полудрагоценными камнями и металлами, кое-какое оборудование ювелира, я побежала прямиком к дивану, на котором лежала рыжая женщина. Моя мама. Красные волосы на черной подушке показались лужей крови. И лишь когда я вцепилась в теплую мамину руку, осознала, что моя фантазия непростительно разгулялась. Мама закричала, резко открывая глаза. Заспанная, несколько секунд она в шоке таращилась на меня. Я же попросту окаменела, не зная, плакать или смеяться. Она жива, жива! «Даша, что случилось?» «Это ты мне скажи!» Наконец определилась с выбором я и зарыдала. Нахмурившись, мама вытащила из ушей беспроводные наушники. «Что? Что ты сказала? Почему ты здесь?» Недоуменного взгляда удостоилась и ее сестра. «Соня, какого черта происходит? Что это за цирк? Почему Дашка плачет?» «Ты не отвечала. Что я могла подумать?» Заискивающе пропищала Соня. Мама подхватилась с дивана и возмущенно ответила. «Что я всю ночь и утро работала над срочным заказом? Соня, забери детей из летнего лагеря и переживай о них. «Не надо играть в мамочку для меня!» У тети губы задрожали от обиды. «Лена, ты ведь могла предупредить, что будешь спать, или хотя бы дрыхла без музыки!» Мама хотела закатить глаза под лоб, как вдруг увидела стоящего в сторонке Романа. «Ой, у нас гости!» Час спустя, когда все успокоились, Соня позвала нас обедать. У нее даже домашний торт нашелся, под который они с мамой устроили натуральный допрос Роману. «Я хотела сразу уехать, ведь ситуация прояснилась, Но разве от матерей уходит добыча, которую они воспринимают парней рядом со своими дочерями? «Роман, а кто для вас Даша?» – прямо спросила мама. Я поперхнулась чаем. Мужчина постучал по спине и дал неожиданный ответ. «Будущая жена!» «Судя по лицу племянницы, она не в курсе ваших планов», – подключилась и тетя. «То есть предложение вы еще не делали?» – ласково уточнила мама. «Я уже была в полуобморочном состоянии. Почему родители любят позорить своих взрослых дочек неудобными расспросами?» «Еще нет», – невозмутимо подтвердил Роман. «Сначала я должен ее отбить у двоюродного брата». «О, как!» – у мамы с тетей округлились глаза. «Я уже работаю над этим, несмотря на сопротивление Даши». Дыхание у меня перехватило. Как удержалась и не сползла под стол, не понимаю. «Правильно делаете, что не смотрите». — хмыкнула тетя. — Сейчас с нею вы, а не кто-то другой. Значит, и замуж ей идти за вас. — Прекрасная логика, что тут скажешь. Это не обед, а какой-то цирк. Мама радостно объявила. — А вы мне нравитесь, Роман. Отбивайте поскорее, благословляю. — Точно цирк. Нас сразу не отпустили. Соня уговорила немного отдохнуть после плотного обеда. Почти полчаса она показывала дачу неожиданному гостю. Затем мама увлеченно демонстрировала готовые работы и мои эскизы. Совсем забыла, что хотела спать. Вырвались мы из нежно-когтистых ручек моих родственниц, когда уже солнце клонилось к горизонту. «Наверное, возвращаться к твоим уже нет смысла?» – осторожно поинтересовалась я. «Спать в саду романтично, но не думаю, что вторая ночь пройдет так безмятежно. Фактор неожиданности потерян, Антон не позволит мне спрятаться. А идти на открытый конфликт или стравливать между собой братьев я не хотела». «Сам хотел предложить тебе вернуться в город», — отозвался Роман. «Кстати, спать еще рано. Пойдем в кино». «Он зовет меня на свидание?» «Попкорн, смешная комедия, полутемный зал и мужчина, держащий за руку?» «Лучший антистресс после любого потрясения. Разве можно устоять перед искушением?» «С удовольствием». «Увы, удовольствия я так и не получила. Мы почти на час угодили в пробку. После нее поход в кино уже не казался отличной идеей». Я хотела спать. Впрочем, был у пробки и плюс. Я увидела романа и в ситуации, когда пришлось ждать. Стальные нервы и много веселых историй из жизни принесли дополнительные баллы этому невозможно удивительному мужчине. К Степановне мы успели до полуночи сорок минут, но пожилая женщина и не думала отдавать мне ключи. Она попросту не открыла, а я уже предвкушала контрастный душ и сон. «Эту дверь выбивать не буду», с иронией предупредил Роман. «И не надо. Сейчас постучу, и Степановна откроет». «Ха-ха, наивная я. Вскоре уверенность моя растаяла, как ночной туман под лучами восходящего солнца». «Может, позвонить Риме Владимировне?» «А если она уже спит? Да и чем она тебе поможет на расстоянии?» «Разумно». Я прижалась ухом к двери. Кажется, в квартире кто-то шоркает. «Анна Степановна, откройте, пожалуйста!» Подождав немного, вновь прислонилась к двери. Нет, мне не показалось. По квартире кто-то ходил, шаркая шлепанцами. В доме Степановна палкой не пользовалась, но твердой походкой похвастаться не могла. «Роман, она открывать не хочет». «Вдруг все-таки не слышит?» Я чуть не плакала от обиды. «Да слышит она все, вредная старушка! Может, она обиделась за то, что я не отзвонилась этим вечером?» «Даша», — позвал Роман с улыбкой. «Хватит, поехали ко мне». Я колебалась, и он проявил настойчивость. «Поехали, Даша. Традиционно обещаю не приставать». Роман приподнял мою руку с кольцом. «Пока ты считаешься невестой Антона». Меня в жар бросило из-за уточнения и того, как он его сформулировал. Неужели понял, что отношения с его двоюродным братом всего-навсего фикция? Хотя чем им еще быть, если я принимаю ухаживание его брата? И да, я бы не сопротивлялась, если бы Роман приставал. В квартире Ларионова произошли интересные изменения. Появился журнальный столик, а вместо коричневого кожаного дивана перед плазмой стоял другой, длинный, с настолько широким сиденьем, что его не требовалось раскладывать, чтобы лечь сразу двоим. «Его хозяева так и не нашлись?» – спросила я, опускаясь на колени рядом с журнальным столиком, на котором стояла клетка со знакомым крысенком. «Никто не признался, пришлось оставить себе. Пока лучше не вытаскивай, он склонен к побегам». «Ого, да ты рецидивист!» Крыс умильно шевелил розовым носиком топорща усы. После первого побега домработница нашла его в миске с салатом, который собиралась переложить в контейнер и отправить в холодильник. «Бедный малыш, тебя могли заморозить!» Я погладила животинку пальцем сквозь прутья. «Как видишь, не заморозили, а бедная женщина до сих пор с подозрением заглядывает в кастрюле». Роман принес корм для грызунов. «Покорми, пожалуйста, крысу, пока я подготовлю для тебя спальню». Я выполнила поручение с удовольствием, затем присела на диван, облокотилась на подушку и провалилась в ласковую темноту. «Бедная моя девочка, устала». Сквозь сон ощутила, как Роман берет меня на руки и куда-то несет, но открыть глаза уже не смогла. Опустив меня на упругий матрас, мужчина принялся аккуратно расстегивать молнию платья. «Роман меня раздевает?» Сонливость миг улетучилась. В спальне свет не горел, и Роман не заметил, что я открыла глаза. Он осторожно стащил мою одежду через голову, прикрыл меня одеялом и, наклонившись, невесомо поцеловал. В темноте промахнулся, губы нежно прикоснулись к уголку моего рта. Невинная ласка, а меня будто молнией удовольствия прошила до кончиков пальцев на ногах. Если я хмелею от безобидных касаний... то что почувствую потом, во время близости? А она будет, я чувствую, хоть и не могу похвастаться особым опытом. Была соблазнительная мысль самой проявить инициативу сейчас, но в последний миг стыдливость оказалась сильнее моих сумасшедших желаний. «Спи, мое солнце!» – нежно произнес Роман и вышел из комнаты. Стоя под холодным душем, Роман чувствовал себя идиотом. Даша отвечала взаимностью, льнула к нему, пылкая и порывистая, как пламя. Он уже знал, какие на вкус ее губы и кожа, как пьянит заводят аромат ее волос, но продолжал себя сдерживать, находя тысячу оправданий своей нерешительности. Сегодня Даша устала, испытала сильнейший стресс, и секс отлично снял бы напряжение. Так почему он специально ушел, стремясь обуздать собственное желание? Дождался, пока она уснет? Ему нет оправданий. Просто влюбленный идиот, которого протащило от одержимости до трепетной нежности. Наверное, он сошел с ума от вожделения, когда впервые увидел рыжую девушку на перекрестке. И найти он решил, чтобы излечиться от ненормального влечения. Одержимость – это слабость. Рассчитывал, что ночь другая собьет оскомину, и со спокойной душой он распрощается с незнакомкой, задарив ее подарками. Не шли, девушку найти не могли. Мания прогрессировала, рыжая приходила в его сны. А затем он ее увидел, поймал в свои объятия. Его одержимость оказалась чужой невестой. Это сбило с толку, заставило наблюдать со стороны, выжидать. Дальше хуже. Он узнавал Дашу ближе, спасал ее, заботился. И к жажде обладать примешалось желание оберегать. И потому он идиот. Влюбленный, счастливый идиот. Подставляя лицо холодному потоку, Роман тихо рассмеялся. Он любит, любит Дашу и уже никогда не сможет ни обидеть, ни отпустить. Утро обрушилось на меня внезапно, принеся странные ощущения. Приятные и в то же время неожиданные. Мужская рука по-хозяйски возлежала на правом холмике моей груди. Иногда длинные пальцы подрагивали, слегка сжимая. Будоражащие ощущения. Яркая побудка вышла. Медленно, сантиметр за сантиметром, я поползла из-под руки Романа. Когда это удалось, с облегчением выдохнула. Рука беспокойно зашарила по легкому покрывалу. Сейчас Роман проснется. Я быстро ткнула выщущую ладонь уголком свободной подушки. Пальцы сжались и тотчас расслабились. Роман задышал ровнее, не проснувшись. Давясь от смеха, я схватила чужую футболку и сбежала из спальни. В ванной я отсмеялась, затем приняла контрастный душ, окончательно прогоняя сонливость. Перед глазами все еще застыло расслабленное, сильное мужское тело. Роман не лег на новом удобном диване, а пришел ко мне. Осознание наполнило сердце теплом. После душа я почистила зубы щеткой, которая осталась стоять в подставке с моего прошлого визита. Необычное чувство. У меня появляются здесь свои вещи. Тщательно вытершись, я надела мужскую футболку, которая скрыла ноги до середины бедра. Раньше я не понимала, почему девушки таскают одежду своих парней. Теперь же знаю. Просто выбора нет. Ладно, на самом деле это очень приятно. Почти как объятие любимого человека. Выйдя из ванной, я услышала шум соседней. Роман тоже проснулся. Старательно прогоняя волнение, я отправилась на кухню варить кофе. С прошлого раза я неплохо запомнила, где и что находится. Думаю, Роман не обидится, если я немного похозяйничаю. Когда возвращала банку с зерном на полку, приподнялась на носочках и в крепкие объятия. «С добрым утром!» Роман развернул меня и поцеловал. Напористо, жадно, жарко, притискивая к мебели, почти опрокидывая на столешницу, как будто между нами все решено и ясно, словно имея полное право скользить по моему телу горячими руками. Застонав, я запустила пальцы в светлые волосы, а затем и вовсе забросила ему ногу на бедро. Прижавшись теснее, ощущая его твердые намерения продолжить и сделать утро еще добрее. Наглая рука самозабвенно кружила по моей попе, затем скользнула под край футболки и замерла. Обнаружив подзаимствованной одеждой только меня, Роман застыл, тяжело дыша. «Даша, ты меня убиваешь!» Даже и не думала. «Пожалуйста, одевайся в следующий раз!» «А он будет?» Вместо провокационного вопроса задала другой. «Во что? У меня здесь нет сменной одежды». Роман нехотя отстранился, заглянул в глаза и торжественно объявил. «Уже есть!» И обрушился на мои губы новым поцелуем. Телефонный звонок прервал нас, когда я уже сидела на столешнице. «Извини, я должен ответить, эта мелодия выставлена на деда». Глядя на тяжело дышащего мужчину, не могла поверить, что это я довела его до подобного состояния. «Это какое-то нереальное безумие!» Вытащив из заднего кармана домашних брюк телефон, Роман поспешно ответил. «Доброе утро, дед. Нет, все хорошо. И у Даши тоже. Я отвез ее домой». Блондин обернулся и окинул меня голодным взглядом. «Да, когда увижу, я передам, что приглашаете в гости». Положив смартфон на стол, он медленно, словно крадущийся хищник, приблизился ко мне. «Давай ты отпросишься у своего босса и не пойдешь на работу», — вкратчиво предложил. «А он отпустит?» — подыграла я. «Куда он денется? Я слышал, что у него с тобой служебный роман». Вспомнилось невольно, как позавчера мне уже приписывали один, но с другим мужчиной. Это слегка охладило, и я со вздохом заявила. «Преувеличивают». «Ошибаешься, там все очень серьезно. «Ого, еще чуть-чуть, и я получу признание? Но не слишком ли рано? Может, мы спешим?» Телефон вновь подал признаки жизни, выдав бравурную мелодию. «Это секретарь!» Поморщившись, Роман принял звонок. «Доброе утро! Встреча через три часа? Нет, я помню, скоро буду!» «Нам не суждено прогулять?» Испытывая облегчение и разочарование одновременно, я торопливо спрыгнула со столешницы. Возбуждение окончательно капитулировало под натиском сомнений. Даже судьба вмешалась, указывая, что мы спешим. Увы. «Прогулять не выйдет!» Не слишком весело улыбнулся Роман. «Завтракаем и на работу!» Себе могу признаться, я была рада подобному повороту событий. Жаль только, что не решусь задать провокационный вопрос. Роман обещал не приставать. Тогда что это было? Понедельник – день особый. Некоторые по нему определяют, какой будет вся неделя. Сонный понедельник – пять рабочих дней без особого напряга. Утро начинается с завала в делах. Нужно готовиться к срочным заданиям. «Меня, похоже, ждут сюрпризы». Позвонил Феликс. Я не ответила. И тогда он прислал СМС. «Даша, прости меня. Хочу вернуть деньги. Давай встретимся». Самовлюбленный Феликс и извиняется. Слабо верится. А потому никаких встреч. Я даже смс удалила от греха подальше. Вторая неожиданность не заставила себя долго ждать. Мне отдали отремонтированный графический планшет. Притом, его принесла Алина. Положив коробку на стол... Она деловито сообщила. «Вот, Тимофей передал. Заменил деталь, обновил драйвера. Не знала, что вы знакомы». «Знакомы», окинув меня внимательным взглядом, Алина добавила. «Ты светишься, как новогодняя елка. Отдых на природе пошел на пользу. Кстати, платье очень красивое». «А какое под ним кружевное белье! Фантастически соблазнительное!» Притом, все подарено Романом, который подготовил на своей квартире для меня настоящий гардероб. Мол, чувствовал, что еще не раз попаду к нему без сменных вещей, и заказал. Наверное, порядочная девушка должна отказаться от личных подарков. Полностью согласна. Но как устоять перед кремовым в черный горох платьем с запахом на груди и плессированной юбкой? К тому же я решила быть непорядочной после всего, что между нами уже было. Избавиться бы от статуса невесты Антона, и можно вовсе уйти в отрыв. «Спасибо за комплимент. Кстати, ты тоже хорошо выглядишь», – заявила я. И я не солгала. Блондинка казалась в разы спокойнее и увереннее, чем когда мы виделись в последний раз в пятницу. «Ладно, я пойду». «Алина, подожди», – окликнула ее я. Менеджер по персоналу нехотя обернулась. «Ты хочешь узнать стоимость ремонта? За этим к Тимофею. Он сказал, чтобы ты не спешила, рассчитаешься с ним в следующий понедельник на общем собрании сотрудников журнала». Через неделю Эмма собирает редакцию? А я и не в курсе, в отличие от Алины, которая там не работает. Подожди, я не о том хотела спросить. Я очень сожалею, что тебе досталось от Антона, когда ты пыталась меня предупредить насчет него. Я в курсе, какой он. Алина помрачнела. Даша, поверь, ты не представляешь, на что он способен. Ты о шантаже? Меня он запугивает тем, что всем расскажет, как я получила свою работу. Я так понимаю, для этого он надавил на тебя? Алина вскинула брови, открыла рот, закрыла, нахмурилась и, наконец, выдала хоть одно слово. «Чего? Он заставил тебя принять меня на работу, отказав другим кандидатам?» Чуть расширила свой ответ я терпеливо. «Тебя устроил сюда, Антон?» – переспросила Алина и вдруг расхохоталась. Высокие каблуки выбивали гневную дробь. Он послал ее, посмел нагрубить и выставить из кабинета. Карина почти бежала по пустому коридору. Утро торговый дом работал, не прерываясь на чай. Дурной сон, бред сознания. Роман не мог променять ее на какую-то малознакомую девчонку. Карина мелькала перед его глазами больше года, провернула столько ухищрений, чтобы заинтересовать. И что? Когда до свадьбы осталось совсем немного, объявилась какая-то бездарная рисовальщица, и Романа как подменили. Пусть бы игрался, она не прочь, раз так приперла. Но он сказал, что с этой девкой у них все серьезно. Попросил, чтобы она, бывшая невеста, здесь больше не появлялась. Как он мог поступить так? Бессердечная сволочь!» Злые слезы брызнули из глаз. Карина остановилась, переводя дыхание. Надо успокоиться. От гнева появляются морщинки. Хорошо, что у ее позора нет свидетелей. Отойдя в нишу возле окна, где стояли две пышные пальмы, Карина достала пудреницу. Увиденное в зеркале резко отрезвило. У нее глаза покраснели из-за романа. Еще сосуды лопнут. Надо осторожнее быть. «С пятницы моя жизнь превратилась в ад!» Лишенный пафоса выкрик заставил Карину зайти за цветы. Мимо нее прошло двое. Назойливый Антон Кондратьев и смутно знакомый парень. «У меня деньги увели со счета. В личку стучат извращенцы. Пришел штраф за машину, хотя ее у меня нет. Сегодня звонили приставы, хотят описать имущество за алименты, хотя у меня нет детей». «А кредит, которого я не брал, на строительство кошачьего приюта! Прекрати это, Антон!» Молодые люди остановились неподалеку. Карина смотрела им в спины, они же ее не заметили. «Денис, я тут каким боком?» «Это началось после того, как по твоей просьбе я занялся Алиной!» «Думаешь, это она мстит? Так поговори с ней, пусть отцепится!» «Она явно в этом замешана! В субботу утром я позвонил ей, а уже вечером мои личные фотки утекли в сеть!» «Какие фотки?» Напрягся Антон. «Личные, я же сказал!» Рявкнул Денис и несчастным голосом добавил. «Фото, на которых я с женой мэра, теперь еще и эта курица названивает, говорит, что я разрушил ее брак». «Так оно и есть», хмыкнул Антон. «Какого фига ты их хранил?» На риторический вопрос Денис не ответил, умоляюще попросил. «Помоги мне, пожалуйста!» «Как?» Антон пожал плечами. «Мэра я почти не знаю». «Хотя бы денежно помоги. Мне сегодня следователь звонил, сказал, что возобновляет дело Харитоновой. Мне нужен адвокат». «Подруги Алины?» – поразился Антон. «С чего вдруг?» Сказал, открылись новые обстоятельства, имеющие существенное для дела значение. Следователь заявил, что это не самоубийство, а доведение до него. Антон фыркнул. «Глупости! Ну и пусть копаются, тебе-то что?» Денис промолчал. «Ладно, давай позже созвонимся, меня невеста ждет», озабоченно заявил Антон. и уже собрался развернуться в обратную сторону, как Денис схватил его за кисть. «Антон, ты ведь мне поможешь? Это ведь из-за твоей мнительной невесты я полез к Алине, и на меня посыпались неприятности!» Антон резко стряхнул чужую руку, однако голос его переполняло сочувствие. «Успокойся, Денис, все наладится, я уверен. И, конечно, я тебе помогу, деньгами в том числе. Вечером встретимся в нашем баре, хорошо?» «Когда?» – требовательно спросил Денис. Я позвоню, идет. Идет. Спасибо, Антон. Ты настоящий друг. Ага, сам дойдешь, а я к невесте, ждет уже. Денис понимающе кивнул и распрощался. Не дожидаясь, пока товарищ уйдет подальше, Антон достал из кармана джинсов телефон: Здравствуйте, Иван Алексеевич! Будьте добры отметить, что гостевой пропуск на имя Дениса Неверова недействителен. Да, с сегодняшнего дня. Выдохнув с облегчением, Антон развернулся и прошел мимо Карины, снова не заметив ее. Девушка усиленно размышляла, гадая, что ее царапнуло в разговоре. Нечто важное, что она сможет использовать в своих интересах. Дениса она вспомнила. Назойливый прилипала, не представляла из себя ничего, но пытался дружить с теми, у кого были деньги. Хорошо, что Кондратьев решил избавиться от неудобного дружка. Так что же она услышала? Мнительной невестой? Денис назвал девчонку, на которую запал роман. А ведь это знак. Почему она не подумала раньше, что воздействовать можно не только на своего жениха? Если это Дарья мнительно, ее легко убрать с дороги. Осталось лишь понять, как нанести результативный удар с первой попытки.